Как-то раз на казарменном дворе, тогда повсюду была грязь, подвел я его к большой луже и скомандовал — ложись! Но пришлось парню падать в грязь, только брызги полетели, как в купальне. А после обеда на нем опять все должно было блестеть, а мундир сиять, как стеклышко. Ну и чистил, кряхтел, очистил. да еще всякие замечания при этом делал? На следующий день он снова валялся в грязи, как свинья, а я стоял над ним и приговаривал ну господин редактор!» «Так кто же выше, паршивая овца или ваш человек?» «Настоящий был, интеллигент!» Капрал с победоносным видом посмотрел на вольно определяющегося и продолжал. Ему спороли нашивки вольно определяющегося именно за его образованность, за то, что он писал в газеты, об издевательстве над солдатами. Но как его не шпынять, если такой ученый человек, а не может затвора разобрать у винтовки, хоть десять раз ему показывай? Скажешь ему «равнение налево» — он словно нарочно воротит свою башку направо и глядит на тебя точно ворон. Приемов с винтовкой не знает, не понимает, за что раньше браться, заременили за патронтаж. Вывалит на тебя буркалы. как баран на новые вороты, когда ему покажешь, что рука должна соскользнуть по ремню вниз. Не знал даже, на каком плече носят винтовку. Честь отдавал, как обезьяна. А повороты при маршировке, господи Боже, При команде, кругом марш! Ему было все равно, с какой ноги делать. шляп, шлеп, шлеп, шлеп! Уж после команды пер его шагов шесть вперед, топ. Топ, топ, топ, и только тогда поворачивался, как петух на вертеле. А шаг держал, словно подагрик. Или приплясывал, точно старая дева, на престольном празднике. Капрал плюнул. Я нарочно выдал ему сильно заржавевшую винтовку, чтобы научился чистить. Он тер ее, как кабельсучку, сучку. Но если бы даже купил себе на два кило пакли больше, все равно ничего не мог бы вычистить. чем больше чистил тем хуже винтовка еще больше ржавела а потом на рапорте винтовка ходила по рукам и все удивлялись как это можно довести винтовку до такого состояния одна ржавчина наш капитан всегда ему уговаривал что солдата из него не выйдет лучше всего ему пойти повеситься чтобы не жрал за даром солдатский хлеб а он только из под очков глазами хлопал Он редко когда не попадал в наряд или в карцер, и это было для него большим праздником. В такие дни он обыкновенно писал свои статейки о том, как тиранят солдат, пока у него в сундуке не сделали обыск. Ну и книг у него было. И все только о разоружении и о мире между народами. Но за это его отправили в гарнизонную тюрьму, и мы от него избавились. До тех пор, пока он опять у нас не появился, но уже в канцелярии, где он выписывал пайки. Ну, его туда поместили, чтобы не общался с солдатами. Вот как печально кончил этот интеллигент. А мог бы стать большим человеком, если бы по своей глупости не потерял права вольно определяющегося. Мог бы стать лейтенантом. Капрал вздохнул. Складок на шинели не умел заправить, только и знал, что выписывал себе из Праги всякие жидкости и мази для чистки пуговиц. И все-таки его пуговицы были рыжие, как Исаф. Исав сын Исаака, продавший свое первородство за чечевичную похлебку Иакову. Исав по Библии был рыжий и мохнатый, словно покрытый волосиницей. но языком трепать умел. А когда стал служить в канцелярии, так только и делал, что пускался в философствование. Он и раньше был на это падок. Одно слово «человек», как я вам уже говорил. Однажды, когда он пустился в рассуждение перед лужей, куда ему предстояло бухнуться по команде «ложись», я ему сказал, «Когда начинают распространяться насчет человека да насчет грязи, мне, говорю, вспоминается». что человек был сотворен из грязи. Вот там ему и место. Высказавшись, Капрал остался очень собой удоволен и стал ждать, что скажет на это вольно определяющийся. Однако отозвался Швейк. За такие вот штуки, за придирки. Несколько лет тому назад в тридцать шестом полку некий конечек заколол Капрала, а потом себя. В курьере. Это было. Курьер, пражский иллюстрированный журнал реакционного направления, где помещались картинки, изображающие драки, убийства и тому подобное с соответствующими объяснениями. У капрала на теле было так с тридцать колотых ран, из которых больше дюжины было смертельных. А солдат после этого уселся на мертвого капрала и на нем сидя. Заколола себя. Другой случай произошел несколько лет тому назад в Далмации. Там зарезали капрала, и до сих пор неизвестно, кто это сделал. Это осталось покрытым мраком неизвестности. Выяснили только что фамилия зарезанного капрала фиала, а сам он из Драбовны под Турновым. Затем известен мне еще один случай с капралом Райманеком из 75-го полка. Не Нелишенное приятности повествования было прервано громким кряхтением доносившимся с лавки, где спал оберфельдкурат Лацина. Патер просыпался во всей своей красе и великолепии. Его пробуждение сопровождалось теми же явлениями, что утреннее пробуждение молодого великана Гаргантюа, описанное старым веселым Рабле. Оберфельдкурат с шумом пускал ветр рыгал и зевал во весь рот. Наконец он сел и удивленно спросил, — Что за черт? Где это я? Капрал, увидев, что начальство пробуждается, подобострастно ответил, — осмелюсь доложить, господин Оберфельдкурат, вы изволите находиться в арестантском вагоне. На лице паттера мелькнуло удивление. С минут он сидел молча и напряженно соображал, Но безрезультатно. Между событиями минувшей ночи и пробуждением его в вагоне с решетками на окнах простиралось море забвения. Наконец он спросил капрала, все еще стоявшего перед ним в подвострастной позе А по чьему приказанию меня как какого-нибудь осмелюсь доложить без всякого приказания господин Оберфельдкурат. Патер встал. и зашагал между лавками, бормоча, что он ничего не понимает. Потом он опять сел и сказал, — А куда мы, собственно, едем? — Осмелюсь доложить, — в Брук. — А зачем мы едем? — в Брук. — Осмелюсь доложить, туда переведен весь наш девяносто первый полк. Паттер снова принялся усиленно размышлять о том, что с ним произошло. как он попал в вагон и зачем он, собственно, едет в Брюк, именно с девяносто первым полком и под конвоем. Наконец он протрезвился настолько, что разобрал, что перед ним сидит вольно определяющийся. Он обратился к нему. — Вы — человек интеллигентный. Может быть, вы объясните мне попросту, ничего не утаивая, каким образом я попал к вам. С удовольствием охотно согласился вольноопределяющийся. Вы просто-напросто примазались к нам утром при посадке в поезд, так как были под мухой. Капрал строго взглянул на вольноопределяющегося. — Вы влезли к нам в вагон, — продолжал вольноопределяющийся. — Таковы факты. Вы легли на лавку, а Швейк подложил вам под голову свою шинель, — На предыдущей станции при проверке поезда вас занесли в список офицерских чинов, находящихся в поезде. Вы были, так сказать, официально обнаружены, и из-за этого наш капрал должен будет явиться на рапорт. «Так, — Так-так, — вздохнул Паттер. — Значит, на ближайшей станции мне нужно будет пересесть в штабной вагон. — А что, обед уже разносили? — Обед будет только в Вене. Господин Оберфельдкурат, — вставил капрал. — Так значит, это вы подложили мне под голову шинель? — обратился Патер к Швейку. — Большое вам спасибо. — Не за что, — ответил Швейк. — Я поступил так, как должен поступить каждый солдат, когда видит, что у начальства нет ничего под головой и что оно того. Солдат должен уважать свое начальство, даже если оно немного и не того. — У меня с фельдкуратами большой опыт, потому как я был в денщиках у фельдкурата Отто Каца. Народ они веселый и сердечный. Оберфельдкурат в припадке демократизма, вызванного похмельем, вынул сигарету и протянул ее швейку. — Кури. — Ты, говорят, из-за меня должен явиться на рапорт, — обратился он к Капралу. — Ничего, брат, не бойся. Я тебя выручу. Ничего тебе не сделают. а тебя сказал он швейку я возьму с собой будешь у меня жить как у христа за пазухой на него нашел новый припадок великодушия и он насулил всем всяческих благ вольно определяющемуся обещал купить шоколада конвойным рому капрал обещал перевести в фотографическое отделение при штабе седьмой кавалерийской дивизии и уверял всех что он их освободит и всегда их будет помнить. И тут же стал угощать сигаретами из своего портсигара не только швейка, но и остальных, заявив, что разрешает всем арестантам курить и обещает позаботиться о том, чтобы наказание им всем было сокращено и чтобы они вернулись к нормальной военной жизни. Не хочу, чтобы вы меня поминали лихом, сказал он. Знакомств у меня много, и со мной вы не пропадёте. Вообще вы производите на меня впечатление людей порядочных, угодных Господу Богу. Если вы и согрешили, то за свои грехи расплачиваетесь, и я, как вижу, с готовностью и безропотно сносите испытания, не спосланные на вас Богом, на основании чего вы подверглись наказанию, — обратился он к швейку. «Бог меня покарал». Смиренно ответил Швейк, избрав своим орудием полковой рапорт, господин Оберфельдкурат, по случаю независящего от меня опоздания в полк. — Бог бесконечно, милостив и справедлив, — торжественно возгласил Оберфельдкурат. — Он знает, кого наказывает, ибо являет нам тем самым свое провидение и всемогущество. — А вы за что сидите, вольно определяющийся? Все уму создателю благоугодно было не спаслать на меня аревматизм. И я возгордился, ответил вольно определяющийся. По отбытии наказания буду прикомандирован к полковой кухне. Что Бог не делает, все к лучшему, с пафосом провозгласил Патер, заслышав о кухне. Порядочный человек и на кухне может сделать себе карьеру. Интеллигентных людей. Нужно назначать именно на кухню для большего богатства комбинаций, ибо дело не в том, как варить, а в том, чтобы с любовью все это комбинировать, приправу, например, и тому подобное. Возьмите, например, подливки. Человек интеллигентный, приготовляя подливку из лука, возьмет сначала всякой зелени понемногу, потушит ее в масле, затем прибавит в перцу, английского перцу, немного мускату, имбирю. Заурядный же простой повар разварит луковицу, а потом болтых туда муки, поджаренной на говяжьем сале, и готово. Я хотел бы видеть вас в офицерской кухне. Человек некультурный, терпим в быту, в любом обыкновенном роде занятий, но в поваренном деле без интеллигентности пропадешь. Вчера вечером в Будиевицах в офицерском собрании подали нам, между прочим, почки в модере. Тот, кто смог их так приготовить, да отпустит ему за это Господь, Бог. все прегрешения, был интеллигент в полном смысле этого слова. Кстати, в тамошней офицерской кухне действительно служит какой-то учитель из скутчи. А те же почки в Мадере ел я однажды в офицерской столовой шестьдесят го запасного полка. Навалили туда тмину, ну, словом, так, как готовят почки с перцем в простом трактире. А кто готовил? Кем, спрашивается, был ихний повар до войны? Скотником в имении. Фельдкурат выдержал паузу и перешел к разбору поваренной проблемы в Ветхом и Новом Завете, упомянув, что в те времена особое внимание обращали на приготовление вкусных яств после богослужений и церковных празднеств. Затем он предложил что-нибудь спеть и швейк с охотой, но, как всегда, не к месту, затянул. Идет Марина из Гаданина, За ней в припрыжку с вином под мышкой Несется поп, чугунный лоб. Но Оберфельд Курат нисколько не рассердился. «Если бы было под рукой хоть немножко рому, То и вина не нужно», — сказал он, дружелюбно улыбаясь. «А что касается Марины, то и без нее обойдемся. С ними только грех один». Капрал полез в карман шинели, И осторожно вытащил плоскую фляжку с ромом. Осмелюсь предложить господин оберфельд Курат. По голосу было ясно, как тяжела ему эта жертва. Не сочтите за обидус. Не сочту, Голубчик, ответил тот, и в голосе его зазвучали радостные нотки. Пью за наше благополучное путешествие. Иисус Мария! Вздохнул капрал, видя, как после солидного глотка оберфельд оберфельдкурата исчезла половина содержимого фляжки. «Ах, вы такой сякой!» — пригрозил ему оберфельдкурат, улыбаясь и многозначительно подмигивая вольно определяющемуся. «Ко всему прочему вы еще упоминаете имя Божье в суе!» «За это он вас должен покарать!» Паттер снова хватил из фляжки и, передавая ее Швейку, скомандовал прикончить. — Приказ есть приказ, — добродушно сказал Швейк Капралу, возвращая ему пустую фляжку. В глазах Капрала появился тот особый блеск, который можно наблюдать только у душевно больных. А теперь я чуточку вздремну до Вены, — объявил Оберфельд Курат. — Разбудите меня, как только приедем в Вену. — А вы, — обратился он к швейку, — сходите на кухню офицерской столовой, возьмите прибор и принесите мне обед. Скажите там, что для господина Оберфельдкурата лацены. Попытайтесь получить двойную порцию. Если будут кнедлики, не берите с горбушки, невыгодно. Потом принесите мне бутылку вина и не забудьте взять с собой котелок, пусть нальют рому. Патер Лацина стал шарить по карманам. — Послушайте, — сказал он капрал, у меня нет мелочи. Дайте-ка мне взаймы золотой. — Так вот вам. — Как фамилия? — Швейк. — Вот вам Швейк на дорогу. — Капрал, одолжите мне еще один золотой. — Вот Швейк, этот второй золотой, вы получите, если исполните все как следует. Кроме того, достаньте мне сигарет и сигар. Если будут выдавать шоколад, то стрельните двойную порцию, а если консервы, то следите, чтобы вам дали копченый язык или гусиную печенку. Если будут давать швейцарский сыр, то, смотрите, не берите с краю, а если венгерскую колбасу, не берите кончик. Лучше из середки, кусок псочнее. Оберфельд-курат растянулся на лавке, и через минуту уснул. — Надеюсь, вы вполне довольны нашим найденышем? — сказал вольно определяющийся капралу под храп патр. — Малыш, хоть куда! — Отлученный от груди, как говорится, — вставил швейк. — Уже из бутылочки сосет, господин капрал. Капрал с минуту боролся сам с собой, и, вдруг забыв всякое подобострастие, сухо сказал — мягко стелет. — Мелочи, дескать, у него нет, — проронил Швейк. — Это мне напоминает одного каменщика из Дэвидс по фамилии Мличко. У того никогда не было мелочи, пока он не влип в историю и не попал в тюрьму за мошенничество. Крупный это пропил, а мелочи у него не было. — В семьдесят пятом полку, — ввязался в разговор один из конвойных, — капитан еще до войны, пропил всю полковую казну, за что его и выперли с военной службы. А нынче он опять, капитан. Один фельдфебель украл казенное сукно на петлице, больше двадцати штук, а теперь под прапорщик. А вот одного простого солдата недавно в Сербии расстреляли за то, что он съел в один присест целую банку консервов, которую ему выдали на три дня. — Но это к делу не относится, — заявил капрал. Но что правда, то правда. Взять в долг у бедного капрала два золотых, чтобы дать на чай, — это уж... — Да вот вам ваш золотой, — сказал Швейк. — Я не хочу наживаться за ваш счет. А если получу от оберфельдкурата второй, тоже верну вам, чтобы вы не плакали. Вам бы должно льстить, что начальство берет у вас в долг на расходы, — Очень уж вы большой эгоист. Дело идет всего-навсего о каких-то несчастных двух золотых. Да посмотрел бы я, как бы вы запели, если бы вам пришлось пожертвовать жизнью за своего начальника. Ну, скажем, если бы он лежал раненый на неприятельской линии, а вам нужно было бы спасти его и вынести на руках из огня под шрапнелью и пулями. — Вы это уж, наверное, наделали бы в штаны, — защищался капрал. Деньщик несчастный!» «Во время боя ни один в штаны наложит», — заметил кто-то из конвоя. «Недавно в Будиёвицах нам один раненый рассказывал, что он сам во время наступления наделал в штаны три раза подряд. В первый раз, когда вылезли из укрытия на площадку перед проволочными заграждениями, во второй раз, когда начали резать проволоку, и в третий раз, когда русские ударили по ним в штыки и заорали «Ура!» Тут они прыгнули назад в укрытие, и во всей роте не было ни одного, кто бы не наложил в штаны. А один убитый остался лежать на бруствере ногами вниз. При наступлении ему снесло полчерепа, словно ножом отрезало. Этот в последний момент так обделался, что у него текло из штанов по башмакам и вместе с кровью стекало в траншею. Аккуратно его же собственную половинку черепа с мозгами. Тут, брат, никто не знает, что с тобой случится». А иногда, — подхватил Швейк, — человека в бою вдруг так затошнит, что сил нет. В Праге, в Погоржельце, в трактире «Панорама» один из команды выздоравливающих раненый под перемышлем рассказывал, как они где-то под какой-то крепостью пошли в штыки. Ну, откуда ни возьмись, полез на него русский солдат. Парень, гора, штык наперевес, а из носу у него катилась здоровенная сопля, Бедняга только взглянул на его носище с соплей, и так ему сделалось тошно, что пришлось бежать в полевой лазарет. Ну, его там признали за холерного и послали в холерный барак в Будапешт, а там уж он действительно заразился холерой. «Кем он был? Рядовым или капралом?» — осведомился вольно определяющийся. «Капралом», — спокойно ответил Швейк. То же самое могло случиться и с каждым вольнопером, — глупо заметил Капрал и при этом с победоносным видом посмотрел на вольно-определяющегося, словно говоря, что выкусил и крыть нечем. Но вольно не ответил и улегся на скамейку. Поезд подходил к Вене. Кто не спал, смотрел из окна на проволочные заграждения и укрепления под Веной. Это производило на всех гнетущее впечатление. Даже немолчный голдеж, доносившийся из вагонов, где ехали овчары с Кашперских гор, затих под влиянием тяжелого чувства, вызванного видом колючей проволоки, которой была обнесена вена. «Все в порядке», — заметил Швейк, глядя на окопы. «Все в полном порядке. Одно только неудобно». Венцы могут разодрать себе штаны, когда поедут на прогулку за город. Придется быть очень осторожным. Вена вообще замечательный город, — продолжал он. Одних диких зверей в Шенпрундском зверинце сколько угодно. Когда я несколько лет назад был в Вене, я больше всего любил смотреть на обезьян. Но туда никого не пускают, когда приезжает какая-нибудь особа из императорского дворца. Со мной был один портной из десятого района. Так его арестовали потому, что ему загорелось во что бы то ни стало посмотреть на этих обезьян. — А в дворце вы были? — спросил капрал. — Там прекрасно, — ответил Швейк. — Я там не был, но мне рассказывал один, который там был. — Самое красивое там — это дворцовая стража. Каждый из дворцовой стражи говорят, должен быть в два метра ростом, а выйдя в отставку, он получает... трафику. Трафика — лавочка, в которой продаются почтовые и гербовые марки, папиросы и табак. В Австро-Венгрии существовала государственная монополия на табак и прочее. Разрешение торговать в таких лавочках давалось инвалидам, солдаткам, вдовам и так далее. А принцесса, как собак нерезанных,